Глава девятая. В воскресенье вовремя открыла магазин, а около одиннадцати раздался звонок, и Маша, никогда не слышавшая его голос по телефону, сразу поняла, кто это. «Как дела, Маша? Ты меня узнала?» «Конечно, доброе утро!» На народных танцах в ее группе было несколько женщин из Аргентины, и этот акцент она знала достаточно хорошо. «Вот я звоню удостовериться, что ты уже открылась, а то вдруг еще отдыхаешь после вчерашнего». «Что ты? Я на посту уже с десяти, даже чуть раньше. У меня нет хозяйки, у которой можно было бы отпроситься». «Замечательно, Маша. Буду в течение часа. Привезу твой шарф и выберу чемодан». «Жду». Он приехал достаточно быстро. Зашел бодрой походкой выспавшегося и отдохнувшего человека. И вновь Маша отметила, что он и его возраст совершенно не стыкуются друг с другом. «Симпатично, даже очень», — похвалил он с улыбкой, покрутившись по магазину. «Давно у тебя этот бизнес?» 1 января будет месяц. Месяц, как я взяла этот магазин. А до этого работала здесь просто, как продавщица». «Очень правильное решение», — он одобрительно кивнул. «Да, мне тоже нравится», — улыбнулась Маша. «Вроде внешне ничего не изменилось, но ощущение совершенно другое». «Понимаю». Он внезапно стал серьезным. «Так, первое и главное я уже сделал». Она посмотрела вопросительно. «Привез шарф и чемодан себе присмотрел. Вот это черный, с серой отделкой». «Хороший выбор», — одобрила Маша. «А еще возьму зонт. В Лондоне это точно не помешает». Он повертел в руках небольшой складной зонтик. «Одобряешь?» — Маша смутилась. «Я бы посоветовала другой, с силиконовыми спицами. Он, правда, чуть дороже, но...» «Для меня мнение специалиста — это святое. Берусь с силиконовыми». Он расплатился. «Твой ассортимент, Маша, нацелен в основном на женскую аудиторию. Я прав?» «Ну, в общем, да, есть несколько барсеток для мужчин, но это еще остатки от прежних заказов. В принципе, мужчины ко мне почти не заглядывают, это женское царство. А что?» «Да нет, просто поинтересовался, все грамотно и красиво». На неделе привезут витрину для украшений. Маша поймала себя на мысли, что ей хочется поделиться своими планами с этим практически незнакомым мужчиной, с которым ее связывал только один танец. «Ну да, в женском царстве это лишним не будет», — Эрнеста посмотрел на часы. «А во сколько у тебя перерыв, Маша?» «С двух до полтретьего, если официально, но чаще я не закрываюсь вообще, перекус на ходу, как-то так, особенно если много покупателей». «Хочешь совет от бизнесмена с большим стажем?» «С удовольствием». «Отмечу еще раз, это просто совет, а не руководство к действию. То, что ты не закрываешься на обед, это неправильно». Во-первых, для тебя и твоего здоровья. Все эти перекусы — это никак не вписывается в схему здорового питания. Я не обидел? Ну что ты, мне действительно интересно. И, конечно же, ты прав. Ну а что во-вторых? А во-вторых? Во-вторых, ты демонстрируешь доступность. А это понижает твою оценку в глазах покупателей. Они должны ожидать, пока ты откроешься, и нервно поглядывать на часы. Одна из маленьких хитростей большого бизнеса. Он неожиданно подмигнул. Если ко мне звонит заказчик, я никогда не назначаю встречу сразу. Говорю, что мне надо проверить свой еженедельник, найти время. Зачастую это соответствует действительности, но не всегда. И это не ложь, просто одно из правил игры, не более того. А если они найдут кого-то другого? А вот тут еще одна фишка. Они должны быть точно уверены. То, что можешь дать им ты, не в состоянии дать кто-то другой. А как этого добиться, решать только тебе. Убедил? Он располагающе улыбнулся. Вполне, спасибо большое. Ты как-то систематизировал то, что крутилось у меня в голове. Вот и отлично. Я рад, что ты все поняла так, как я и предполагал. Адекватно. Сегодня вообще мало адекватных людей и адекватных реакций. Когда работаешь с людьми, с этим сталкиваешься ежедневно. Увы. И есть еще одно правило бизнеса. Всех денег не заработаешь. Это я слышал в детстве от деда. Да, от того деда, который называл бабушку Машей а потому он еще раз посмотрел на часы у меня встреча с заказчиком тут недалеко до двух освобожусь вернее в два заеду за тобой и мы пообедаем вместе если ты не против конечно не против мой бьен остановиста чемодан свой пока оставлю вот здесь у кассы заберу потом он помахал рукой располагающе улыбнулся двум входящим покупательницам сеньоры вы пришли по правильному адресу таких сумок больше нет во всем израиле До обеда Маша работала как во сне, не очень понимая происходящее. Да, его советы, безусловно, советы опытного бизнесмена. У него есть чему поучиться. Но это приглашение на обед. И то, как она быстро откликнулась на него. Продемонстрировала доступность. Хотя что тут такого? Он друг Аркадий, вполне нормально, что, оказавшись в ее городе и в ее районе, он решил пообедать в компании. Продажи шли неплохо, и Маша лишний раз поняла, что цена — не препятствие для покупки, если вещь этой цене соответствует. Получила смс из мебельного. Витрина будет доставлена во вторник в два часа. Все, как она и просила. Проверила WhatsApp. От дочки традиционная. «Привет, как дела?» От Людмилы. «Ты даже не позвонила, как прошло? Почувствовала себя золушкой на балу?» Обеим ответила коротко. «Вечером». «От Аркадия не было ни строчки». Она поняла, что это ее уже не выводит из себя, как раньше. Привыкла. Как там в поговорке? К хорошему привыкаешь быстро, а к нехорошему. Тоже привыкаешь, хотя это берет больше времени. Без десяти два она получила смс -ку. Я на улице. Жду. Эрнесто ждал возле машины и галантно открыл дверь. Я не спросил, что ты предпочитаешь, искал то, что поближе, и даже заказал столик. Кафе действительно было недалеко от центра и оказалось очень приятным местечком. «Мне как-то доводилось здесь бывать», — заметил Эрнесто, открывая меню. «Кофе здесь замечательный и выпечка тоже. Но мы пришли на обед, а потому сосредоточимся на чем-то более существенном». Они выбрали бриошь с копченым лососем, прозрачными ломтиками огурца и какой-то необыкновенной помаской. «А что будем пить?» «Я на работе», — отшутилась Маша. Эрнесто, понимающе кивнул. «Может, сок?» «Да, томатный». «Замечательно! Я так давно не пил томатный сок!» «Это очень вкусно», — добавил он неожиданно на русском. «Да-да, не смотри на меня так удивленно. Ты знаешь, как моя фамилия? Миркин». «Это как?» «Да все очень просто. Мой прадед с прабабкой приехали в Аргентину из Одессы в начале прошлого века. Ты слышала про такой город?» «Нет человека, который бы не слышал про Одессу», — улыбнулась Маша. «У моего папы там даже жила родня, какие-то двоюродные сестры. «Сегодня дети и внуки этих сестер живут в Канаде и Австралии». «Да, интересно. Так моя бабушка и дедушка оба говорили на русском. Дедушка даже пытался меня учить. Вот что-то и осталось в памяти. Фразы, не более того. И еще помню, как дед иногда называл бабушку. Маша, Машенька. А мой отец был женат на местной. Но мы все на фамилии прадеда Миркины. Дети мои не говорят ни на русском, ни на испанском». Они живут в Лондоне, а потому только иврит и английский. Вот такая у нас родословная. И если вдуматься, Маша, удивительно, что наши предки говорили на одном языке, а мы с тобой на иврите. И знаешь, что мне нравится в этом языке помимо его звучания? То, что он очень демократичный, и в нем нет обращения на «вы», и это стирает дистанцию между людьми. Да, я как филолог тоже об этом задумывалась, правда и в английском тоже нет. Ты говоришь на английском? Может, немного лучше, чем ты на русском. Иврит вытеснил, да и практики нет. А как с этим обстоит в испанском? Есть обращение на «вы»? О, да! И если бы мы говорили сейчас на испанском, то после томатного сока я бы предложил перейти на «ты». Думаю, что это было своевременно. Они посмеялись, и Маша еще раз отметила, как легко общаться с этим человеком, который не грузит ее своими проблемами, а умеет весело и с юмором поддерживать беседы на самые нейтральные темы. «Да, Маша, у меня один вопросик, немного интимный. Если не хочешь, можешь не отвечать». Маша напряглась. «А вопросик такой. Как ты справляешь Новый год?» «Вообще или...» «Ну, вообще я приблизительно понимаю, как елка, шампанское. У меня много русскоязычных приятелей», — ответил он на удивленный взгляд Маши. «И вообще генетическая память. Я имею в виду в этом году». Если честно, я даже ничего не планировала. Она запнулась и замолчала. «В этом году есть проблемы, и потом 1 января, воскресенье, всем на работу, внучки в школу, а живут они от меня далеко. Но ну, это немного ближе, чем Лондон, но все же. А моя лучшая подруга улетает в Прибалтику, у нее там очередной съезд или слет, что в принципе ничего не меняет. Поэтому буду дома». «Я все понял, и в связи со всем этим хочу предложить тебе альтернативу». Он побрабанил пальцами по столу. «У меня 31-го собирается тесная компания. Человек пятьдесят?» она улыбнулась. «Маша, Маша, ну что ты? тесно это тесное, Пять-шесть пар, не больше. Ты слышала, я хотел пригласить вас с Аркадием, но его не будет в стороне. Для меня встреча Нового года традиция уже давно. Проходит очень весело, с играми, гитарой, розыгрышами, без пышного стола, шампанское, легкие закуски и никакого дресс-кода. Все очень демократично, вплоть до джинсов. Главное общение, приятная атмосфера и отличное настроение». «Ну, что скажешь?» «Что скажу?» — Маша замолчала, переваривая услышанное. «Я понимаю, что это немного неожиданно, но, с другой стороны, что тут особенного? Мы же познакомились не в автобусе, и я для тебя не человек с улицы». «Дело не в этом», — Маша встретилась с ним взглядом. «А, понимаю, Аркадий, угадал?» Она кивнула. «Знаешь, Маша, я с детства люблю фотографировать. Какое-то время даже работал фотографом». После стал дизайнером. Так вот, в фотографии есть много профессиональных терминов. Один из них — ракурс. То есть одну и ту же картинку можно подать по-разному, сфокусироваться на разных деталях, что-то выделить, а что-то оставить в тени. Это правило работает и в жизни. Он помолчал. «У нас с Аркадием близкие приятельские отношения. Я знаю много о нем, а он обо мне. Он улетает на Новый год, и, судя по всему, ты об этом узнала одновременно со мной. Можешь ничего не говорить». Я все понял по твоему выражению лица. Куда и к кому он летит, мы знаем оба, я в этом почему-то уверен. И в этой ситуации кому будет плохо, если ты встретишь Новый год не дома, одна, а в веселой компании нормальных и интересных людей? Я просто приглашаю решать, конечно, тебе. Подумай и сообщи. Мне почему-то кажется, что Аркадий не будет против. То есть мне ему рассказать? Тут несколько опций, и ты выбираешь то, что удобно для тебя. Или сказать, или нет хотя не вижу причин делать из этого тайну. Есть еще один вариант. Я напишу ему и сообщу, что он может не переживать за тебя и что ты прекрасно проведешь праздник». Эрнесто посмотрел на часы и сделал знак официанту. «Счет, пожалуйста». А потом посмотрел ей в глаза и улыбнулся. «Знаешь, Маша, я очень интуитивный человек, и моя интуиция мне подсказывает, что ты замечательно отпразднуешь встречу Нового года, а ты сама знаешь, как Новый год встретишь, так его и проведешь». Он расплатился. «Ладно, встаем, наверняка твои покупатели тебя заждались». Он подкинул ее до работы, галантно открыл дверь. В памяти всплыла шутка ее мужа. «Если мужчина открывает женщине дверь своей машины, то здесь два варианта – или машина новая, или женщина». Ее муж руководствовался именно этим правилом и никогда не открывал ей дверь. «Маша, я жду твоего решения и надеюсь, что твой ответ будет положительным. Позвони или напиши, как тебе удобнее» а я со своей стороны постараюсь, чтобы ты не пожалела о принятом решении». Она приветливо встречала посетителей, улыбалась, показывала, объясняла, упаковывала покупки в нарядные пакеты, но все это на автопилоте. До конца рабочего дня ее не оставляли мысли о визите Эрнеста и его советах по поводу бизнеса и о его приглашении. «Конечно, что тут такого особенного, если она встретит праздник не одна? И если бы это были любые другие люди, она бы не задумывалась дважды. Но тот факт, что Аркадия и Эрнеста друзья, меняла ситуацию в корне. Если она согласится, то сообщит об этом Аркадию, другого варианта она не видела. Или, может быть, действительно будет лучше, если Эрнеста сам ему позвонит. А что скажет, как преподнесет, это уже не ее дело. Если это станет причиной их расставания, значит так тому и быть. Хотя где-то глубоко в душе она понимала, Аркадий никак не отреагирует. Во всяком случае, внешне. А, собственно, на что реагировать? На то, что твой друг хочет позаботиться о твоей женщине? Хочет скрасить ей праздничный вечер в то время, как ты улетаешь за границу к своей законной супруге? Маша отметила, как эрнест обратил внимание на то, что она ничего не знала о предстоящей поездке. И, наверное, это обидело ее больше всего. То, что Аркадий летит, это полдела. Он даже не счел нужным предупредить ее, не нашел нужных слов, которые бы ей хотелось услышать, которые бы успокоили, объяснили, погасили обиду. Ничего. А сегодня ни звонка, ни сообщения. Впрочем, она уже не удивлялась этому, не проверяла WhatsApp, не строила предположений, что могло случиться. А самое главное, она понимала, что еще немного, и ей станет все равно, позвонит он или нет. Ровно в семь она закрыла магазин, навела порядок и только тогда увидела чемодан. Черный с серой отделкой. Чемодан, который Эрнесто купил и оставил возле кассы. Непривычно долго ждала автобус, замерзла немного и долго отогревалась под горячим душем. Ужинать не хотелось. По инерции заварила чай, добавила в пиалу с творогом пару ложек варенья. Позвонила ляльке, достаточно коротко рассказала о ресторане. «Мам, все в порядке?» Дочь, как обычно, мгновенно считала ее настроение. «Все в порядке, и все прошло замечательно. Правда, фотографий почти нет, как-то неловко было фотографировать еду. Но фонтан из шоколада сейчас пришлю». «Ничего себе, в какое место ты попала!» — восхитилась лялька. «Да, все было на высоте, и наряды, и музыка, и еда. Ты как, понравилась экскурсия?» «Очень, с погодой повезло, туда надо съездить в конце зимы, в начале весны, когда все цветет. Но в целом отлично, и Вике тоже понравилось». «Как она вообще?» — осторожно спросила Маша. «Лучше, чем я думала. Скоро Новый год, поставлю елку, куплю и подарки, отвлечется». «Ты умница, лялька, я уверена, что у тебя все будет нормально». «Спасибо, мам, я тоже уверена почему-то. Спокойной ночи». «Спокойной ночи, дорогая, Викулю, целуй». Она понимала, что на душе у дочери не совсем так, как она пыталась это показать. Лялька, ее скрытная дочь, которая не любит вешать на нее свои проблемы и не хочет ее расстраивать. Позвонила Людмиле, помня свое обещание перезвонить вечером. «Ну, Маруся, ты пропала совсем». «Ты что, вчера вернулась поздно, сегодня на работе весь день, может, часа полтора как дома. Устала». «И настроение не очень», — заметила Люда. «Да нет, вроде все нормально, вот посоветоваться с тобой захотелось». «Давай проблемы отложим на потом. Расскажи про ресторан, как было, ни одной фотографии не прислала». «Да, точно, как-то не получилось фотографировать, неудобно было, но пару фотографий есть возле шоколадного фонтана». «Недурно», — протянула Люда. «Надеюсь, что ты не чувствовала себя золушкой на балу?» «Совсем нет. Твоими стараниями, Людочка. Публика нарядная, солидная, никто ни на кого не пялится, все чинно, разговоры в полголоса. Правда, к концу немного разошлись. Вначале играл камерный ансамбль, классика. Хорошо играли, ты бы оценила. Официанты с шампанским на подносе. В общем, все как в кино. А потом целый концерт. И певицы, и танцоры. А для танцев наша любимая музыка восьмидесятых. Б. Самомуча, Отель Калифорния. Ну, музыка подстать публике, задумчиво протянула Людмила. Молодежи такой репертуар вряд ли бы подошел. Танцевала? Совсем немного так получилось. О, это ошибка. Меня бы туда, я бы танцевала бы нон-стоп. А как именинник? Именинник? Вдовец, 65 лет, который ему в жизни не дашь. Он родился в Аргентине, а корни из Одессы, представляешь? И фамилия такая наша, совсем не аргентинская, Миркин. Как-то много информации у тебя о нем. А дети есть? Есть, близнецы живут в Лондоне». «Так», — многозначительно протянула Людмила. «Это ты насчет него хочешь посоветоваться?» «Да. Как-то много неопределенности в твоем «да». Хочешь рассказать?» «Хочу, Людочка». И она рассказала про их танец, комплименты, забытый шарф, его визиты, советы по поводу бизнеса, про чемодан, который он купил и забыл возле кассы, а потом про их обед в кафе и его приглашение на Новый год. «Погоди, Маруся, что-то ты пропустила, по-моему. Он тебя лично пригласил или с Аркадием?» «Аркадий улетает на праздник в Вильнюс, и встречать Новый год вы будете, судя по всему, вместе в одной дружной компании». «Ах, вот как! Интересное развитие сюжета!» — оживилась Людмила. И твой аргентинец об этом знает. Такарик ему рассказал, объяснил, что мы не сможем быть у него, потому что улетает за границу. А тебя он об этом давно известил? Или это был для тебя сюрприз? Люд, тебе бы в ясновидящую переквалифицироваться, — удрученно произнесла Маша. Маруся, не преувеличивай мои способности, тут все настолько прозрачно. Аркадий не счел нужным сообщить тебе о своей поездке, и ты узнала об этом одновременно с этим Энрико. Эрнеста, — поправила Маша. Пусть. — согласилась Люда. — Пусть Эрнесто, суть от этого не меняется. А потом Эрнесто срочно понадобился чемодан. Он приезжает к тебе, приглашает на обед, а заодно и на Новый год. Все очень красиво, ненавязчиво и как бы случайно. А потом он изящно забывает свой купленный чемодан, чтобы был повод вернуться еще раз. — Ты так думаешь? — растерянно произнесла Маша. — Тут и думать нечего. Одно мне не ясно. Ты свой шарф тоже специально забыла в ресторане? — Люда, да как ты вообще... «А что-то такого? Элементарно, Ватсон. Раньше, да, мы перчатки забывали, платочки там всякие. Это у нас в генах. Работа женского подсознания». «Да шучу, я шучу, не обижайся. Вопрос в другом. Твой бойфренд знает об этом приглашении или все ваши контакты с его другом для него тайна?» «Пока тайна, мне кажется. Хотя что-то такого. Ну, приехал, купил чемодан». «Да-да, конечно, у него в городе, видимо, чемоданы не продаются». «Пригласил на обед и на Новый год. И в этом тоже нет ничего такого. Маруся, ты действительно такая наивная или делаешь вид?» люд я к тебе с советом, а ты...» «Насколько я поняла ситуацию, ты вся в думах. Что делать? Быть или не быть? Ну, то есть идти или сидеть одной дома перед телевизором?» «По-моему, ответ напрашивается сам, причем он единственный, нет?» «А что я скажу Аркадию?» «А ты должна ему что-то говорить?» «Женатому мужику, который, не сказав тебе ни слова, летит в Вильнюс, на новогодний корпоратив компании, в которой работает его жена. Я все правильно изложила? Интересно, если бы этот Энрико не позвал вас к себе на Новый год, как бы ты узнала о том, что твой Арик улетает? Возможно, он прислал бы тебе сообщение перед посадкой в самолет, вместе с пожеланиями счастья и здоровья в Новом году». «Не Энрико, а Эрнеста», — тихо поправила Маша. «Да хоть Эдуардо, это ничего не меняет. Совершенно неважно как его зовут. А важно, что это свободный мужчина, умный, интеллигентный, и ты ему определенно понравилась. Все так просто. А твой Арик совершенно случайно оказался замешанным в этот сюжет. Ничего себе случайно. Люда, как ты не понимаешь, они друзья уже годы, и это я непонятно кто в этой истории. Машка, я не знаю, кто ты в этой истории, я знаю одно. Ты красивая женщина, умная, образованная, интеллигентная, с хорошим характером, а на сегодня еще и владелица бизнеса. Ты штучный экземпляр, если разобраться. Но один твой недостаток перекрывает все. Интересно, какой? Ты себя не ценишь. Совсем. Иногда это не очень бросается в глаза, а иногда...» Людмила замолчала. «Кстати, когда он летит?» «В пятницу, по-моему». «А, на день позже меня. А то мы могли бы с ним культурно пообщаться в самолете. Слушай, может, он действительно такой наивный, что и не подозревает? Все всем давно известно». И его присутствие на всевозможных тусовках нашей компании просто нелепо, если не сказать больше. А Алина? Ей тоже известно, что они ней с Энрикой все знают. Вот этого не скажу. Люди у нас достаточно интеллигентные. Напрямую никто не скажет и даже не намекнет. И кому надо портить отношения с начальством? Да и зачем? Все приняли правила этой игры. Но тебя это не должно касаться. И думай, ты должна не об этой сладкой парочке, а о себе. Только о себе. И если хочешь хорошо отметить праздник, принимай приглашение, не раздумывая. А что сказать Арику? Арику? Да ничего, ничего не говори. Долг платежом красен. Он тебе сообщил о Новом Годе? Нет, ты узнал об этом совершенно случайно. Так и здесь. Дай ему возможность узнать обо всем случайно. А его реакция покажет кто-то для него. Кстати, он звонил сегодня? Нет, он не звонит на неделе. Никогда. И я к этому стала потихоньку привыкать. «Ну, когда не остается ничего другого», — с сарказмом произнесла Людмила. «Я лично не смогла бы так общаться, это не мой стиль». «И не мой», — как эхо откликнулась Маша. «Но ты сама говоришь, что люди разные». «Я и сейчас это говорю. Поэтому среди этих разных так важно встретить своего, с которым ты совпадаешь, ну, хотя бы по главным линиям». «Ой, Машка, мы с тобой можем до утра болтать, а мне завтра с утра с мамой к врачу. И вообще уже собираться надо, через три дня вылетаю». Да, конечно, Люд, поздно уже. Когда возвращаешься? На следующей неделе, в среду. Я, конечно, с удовольствием бы еще осталась. Там люди на турбазу собрались. Представляешь, деревянные домики с каминами, сосны, снег, морозец, а не наша вечная слякоть. Можно прекрасно провести время. Но не могу из-за родителей. Ладно, спокойной ночи, Маруся. еще созвонимся. Если получится, заскочу за шарфом. Конечно, он тебя ждет, а я буду рада с тобой увидеться. Спокойной ночи, Людочка. Дома привет. После разговора Маша до полуночи сидела перед экраном телевизора, прыгая с канала на канал. Люда сказала много правильного, хотя оно не было приятным. Ответа, который бы ей подходил, она не получила. Да и был ли в принципе такой ответ? Ничего не говорить Арику, не ее вариант. Это молчание она не расценивала как просто молчание. Это была ложь, что для нее было неприемлемо. Но такое же молчание оказалось вполне приемлемо для него. Может, он молчал, потому что не хотел ее расстраивать? Горячий душ, как всегда, расслабил, и только в постели она поняла, как устала за прошлую неделю.